Время че? Восемь тридцать. Он пришел туда первым без двадцати шесть. Небо еще только начинало бледнеть, на востоке заря проступало слабыми алыми пятнами, наполовину скрывая шеренгой недавно возведенных двадцати пятиэтажек. Демьянов давно не вставал так рано, Первым, что он отметил, выйдя во двор, была огромная, едва ли не в четверть луны, слабо мерцающая блямба, что висела, казалось, прямо под подсвеченным сигнальными огнями вершинами двух новых высоток. Должно быть, Венера или Марс, или комета какая-нибудь. Он был не силён в астрономии, но почему эта штука так ярко светится? Улицы были пустынны, будто город выкосила эпидемия, и тишина стояла такая, что звук его собственных шагов разносился чуть ли не на километр, так никем и не услышанный. Только по проспекту проносились редкие машины, да и зредка мелькали силуэты дворников во дворах, заставленных автомобилями. Тишина и покой, разлитые в прохладном воздухе, настраивали на философский лад. Невольно на ум начинали приходить странные мысли о бренности сущего, бесконечности пространства, быстротечности времени, обо всей той ерундистике, которой Демьянов не забивал голову лет 30 и ещё с армией. Университетский проспект был тёрен и пуст. В огромных домах по обеим его сторонам светилось едва ли не два десятка окон. Это были ранние пташки или наоборот, полуночники, засидевшиеся в хорошей компании. «Вымерший город». Было в этой картине что-то одновременно пугающее и завораживающее. Суббота. Почти все спят. Только ему приходится тащиться черт знает куда из-за того, что каким-то идиотом в погонах вздумалось поиграть в зорницу. Слава богу, живет он недалеко, а то пришлось бы выходить еще раньше. Какой транспорт ходит в такую рань? Такси? Полно вам. Не с его зарплатой. Это место всегда вызывало у него необъяснимую неприязнь. К поклонникам дигерской романтики Демьянов не относился, и как любой нормальный человек, не видел в огромном подвале тёмном и грязном ничего занимательного. Но существовала и другая причина. Запах. Убежище не воняло. Нет. Но как в любом помещении, куда люди не заглядывают годами, воздух в нём приобрёл специфический, неживой, или лучше сказать, неживой дух. Так что он предпочёл бы оставить это место в покое и не спускаться туда ещё лет 5, а лучше 10. К тому времени он выйдет на пенсию, а с убежищем пусть разбирается его преемник. Но ситуация сложилась такая, что без него никак. К прибытию комиссии убежище должно сверкать и сиять. Когда явятся добровольные помощники из числа рабочих базы Надо будет чётко обрисовать им круг задач этого внепланового субботника, к которому они, естественно, не будут рады, несмотря на обещанный директором отгул, потому что дел будет непочатый край. Представитель фирмы арендатора опаздывал, а без него нельзя было попасть в помещение для укрываемых, занимающее половину убежища, куда проверяющие вполне могли заглянуть. Но можно было распечатать запасный вход. спуститься вниз, пройти в пункт управления и проверить там исправность основных систем. Это первое, на что будет смотреть комиссия. Подземный переход был построен совсем недавно. Он встретил раннего гостя неласковым резким светом ламп. В это время в нём почти не было прохожих. До открытия павильонов оставалось ещё часа 2, и никому было увидеть, как неприметный человек останавливается у неприметной решётчатой заслонки в стене. Хотя даже заметь его кто-нибудь, он принял бы майора за мантёра или электрика. Демьянов и выглядел соответственно: старый потёртый камуфляж, резиновые сапоги и ящик с инструментами через плечо. Руку его оттягивала полиэтиленовая канистра, внутри которой булькала солярка. Люди не внимательны к тому, что впрямую не касается их жизни. Тысячи мужчин и женщин каждый день проходили мимо этой решётки, но мало кто из них задал себе вопросом о том, что же находится за ней. Майор долго возился с дверью. От времени замоченная в скважине и сами механизмы замка заросли грязью, и когда он наконец справился с ней, дважды повернув ключ замка против часовой стрелки, его руки были в ржавчине, а одежда в паутине и нападавшим с потолка ссори. Несмазанные петли жалобно скрипнули, когда решётка, закрывающая вход в убежище от любопытных глаз, подалась в сторону. Перед Демьяновым оказалась обычная лестница, которая могла бы вести в типовой подвал жилого дома. Оттуда тянуло сквозняком и сыростью. Отряхнувшись, хотя чего ради, если там, куда он идёт, ещё грязней, он достал аккумуляторный фонарик, последний раз оглянулся и шагнул вниз. Майор нахмурился, заметив налёт ржавчины на трубах, тянувшихся вдоль стен, и начал осторожно спускаться по крутой лестнице. Его резиновые сапоги звонко шлёпали по бетонным ступеням, но он по опыту знал, что наверху этого никто не услышит. Подземелье поглощало все звуки. Решётку он предусмотрительно закрыл за собой. Не хватало ещё, чтобы какой-нибудь бомж забрался сюда в поисках цветного металла. Лестница нырнула в сыром углу, и Демьянов почувствовал, что воздух стал влажным и липким, как аэрозоль. Вряд ли грунтовые воды, подумал он. Скорее родной из ЖЭК подкачал. Опять у них что-то прорвало. Дай бог, чтобы воды по щеколту не оказалось. Но его опасения не подтвердились. Внизу было сыровато, но не более того. Цементный пол оказался сухим, с потолка не капало. Лишь влага конденсировалась на металлическом тюбинге белым инеем, да пар валил изо рта. Здесь оказалось холодно. Адски холодно, несмотря на то, что наверху продолжал бушевать раскаленный август. И зимой, и летом температура в убежище держалась на уровне 3-5 градусов тепла. Не так уж мало, но почему-то майора, коренного сибиряка, пробрало до кости, несмотря на теплый свитер. Мёртвый застоявшийся холодный воздух охватил его со всех сторон. Демьянов вспомнил деревенский погреб, куда он ссыпал выращенную на Мечуринском участке картошку. Но атмосфера здесь была другой. К запаху земли примешивался горький терпкий дух: дистопливо, смазка, окисляющийся металл, пожалуй. Спуск заканчивался небольшой площадкой, напоминавшей лестничную клетку подъезда. Это был внешний притамбур, предбанник убежища. Здесь уже было темно, как в могиле. Свет из подземного перехода сюда не доходил, а единственная лампочка под потолком была вывернута в незапамятные времена. Зажав фонарь под мышкой, Демьянов начал открывать массивную дверь, настолько пыльную, что на ней можно было писать, как на классной доске. Открутив разводным ключом болт, удерживающий мощный засов, майор поплевал на руки и с усилием открыл тяжелую гермодверь из 20-ти миллиметровой стали. Петли надо бы смазать. Стены и пол тамбура шлюза были выложены синим больничным кафелем. В потолке имелись распылители, похожие на систему автоматического пожаротушения. Здесь должны проходить дезактивацию аварийной спасательной команды, возвращающиеся из зоны заражения, смывая с себя радиоактивную грязь, чтобы ни грамма её не занести внутрь. Этот вход был заперт там 3 года. Арендатор, частная фирма, занимающаяся поставками продуктов питания, использовала объект как склад, а заодно и как огромный дешёвый холодильник для нескоропортящегося импорта. Но для своих целей фирмочи задействовали первый, главный вход, что располагался в противоположном конце убежища. Он выходил прямо на их же мини-супермаркет, павильон, сооружённый на скорую руку из панелей и крытый сайдингом, какие в начале века, как грибы после дождей, выросли по всей стране. Демьянов видел в них верный признак приближения хареновых времён, ведь это не капитальное сооружение, как ЦУМ, а временки, больше чем на 15 лет не рассчитанные. Разберутся они как конструктор и переедут на новое место, если надобность в них отпадёт, например, по причине обнищания или вымирания населения. К главному входу по пандусу могли подходить грузовики, и двустворчатые броневые ворота были постоянно открыты. Демьянов подумал, что их электромотор находится в нерабочем состоянии, а может, разобран по винтикам и целиком перекочевал в чей-нибудь гараж. Именно ему и предстояло это проверить. Единственное в этой части города бомбоубежище высшего класса защиты не было наследием холодной войны. Нет, это был новодел. Его построили всего 7 лет назад, в эпоху крушения последних иллюзий о мирном сосуществовании с цивилизованным миром. Тогда, в начале 10-х годов, когда короткая разрядка на Западе сменилась новым раундом антироссийской истерии, В России развернулась амбициозная программа по укреплению системы гражданской обороны. Несмотря на кризис в экономике, с лёгкой руки власти миллиарды выделялись на строительство новых защитных сооружений и приведение в порядок старых. Часть из них даже была изтрачена по назначению. Программа неожиданно широко освещалась в СМИ, а Чеводим Янов посчитал её пиаровским ходом, способом внушить людям чувство защищённости, если не от безработицы. то хотя бы от внешнего врага. Сам он предпочёл бы, чтобы эти деньги пустили на что-то другое. Вспору нет, защита дела нужна, но как-то трусливо это, мелкотравчато. Вместо того, чтобы приводить в порядок ядерный меч, зарываться под землю в ожидании бомбёжки. А ядерный арсенал постоянно съёживается, как шигреневая кожа. Объект под номером 28В был крупнейшим за Уралом гражданским бомбоубежищем. Край Муха Демьянов слышал, что проект оценивался в сумму с шестью нулями в долларовом исчислении. Разумеется, кто-то отпилил от неё по сладкому кусочку себе: жене, свату, брату и так далее, как всегда у нас бывает. Но убежище всё же построили. А не абы какое. Расчитано оно было на укрытие персонала аж шести научных учреждений, находящихся в 10 минутах ходьбы от него. Первоначально убежище и находилось на балансе некого НИИ. Но после каких-то перетрубаций городские власти, не мудрствуя лукаво, спихнули его ближайшие маломальски крупные организации, той самой базе. Время шло. Подобно многому в стране, объект лишился высочайшего внимания и начал приходить в запустение. Говорят, тушенка, сгущенка и пряники пролежали на складе НЗ всего один день. Во время приёмки объекта комиссия из Москвы, а после благополучно вернулась в столовую. Потом потихоньку исчезла солярка со склада ГСМ, за ней последовали лекарства из коллективной аптечки, а также все маломальски ценные и малогабаритные предметы. Стоит ли говорить, что никто не стал восполнять пропажи. Даже на двери в проводку давно заглядывался завхоз. Самостоятельно поддерживать убежище в рабочем состоянии МУП автобаза номер 4 не считала нужным, да и не могла физически, а из бюджета на это не собирались давать ни копейки. В этот день тысячелетняя история державы, до сих пор по недоразумению занимавшей большую часть Евразии, должна была закончиться навсегда. Быстро и почти безболезненно. Это была необычная война. Она не подразумевала ни постепенного стягивания сил границам, ни долгих бомбардировок городов, ни изнуряющей морской блокады. В стране жертвы не позволялось провести мобилизацию, эвакуацию с рассредоточением, светомаскировку и развёртывание гражданской обороны. У неё не было даже права на капитуляцию. Кто принимает почётную сдачу в плен у декарей? Ведь у обитателей Северной Евразии как когда-то у аборигенов Северной Америки ирокезов, шашонов или команчей не было никаких юридических прав на свои охотничьи угодья. Все договоры с ними суть клочки бумаги, филькины грамоты, соблюдать которые цивилизованному человеку нет нужды. Так было запланировано. В учебнике Вест-Пойнта эта операция должна была войти под названием Black Thunder и вошла бы. Не поверни история в иное русло. День 23 августа 2019 года от Рождества Христова должен был явить миру абсолютный блицкрик. С той разницей, что Гитлер начинал войну не имея 40 тысяч сверхзвуковых крылатых ракет, из которых 20 тысяч постоянно находились на боевом дежурстве. Но прогресс идет, и у новых покорителей восточных земель такой задел имелся. Правда и этим ракетам, которые так хорошо проявили себя в предыдущих конфликтах, отводилась роль второго эшелона. Быть все сокрушающим кулаком демократии предстояло не им и даже не боевым спутникам, к которым американский генералитет питал обоснованное недоверие со времён Пшика, завёрзных в войны. Всё-таки мишенью было не Самали и даже не сербы. Здесь требовалось средство более надёжное и убойное. После долгих штабных изысканий в Пентагоне решили не изобретать велосипед, а доверить эту почетную миссию баллистическим ракетам средней дальности, основательно доработанным старым добрым «Першингом-2», получившим кодовое название «Немезис». И заметно улучшенные тактико-технические характеристики. Их главным преимуществом было малое полетное время, меньше пяти минут. Компьютерные модели показали, что их массовый запуск гарантировал невозможность ответного удара с вероятностью близкой к 100%. вытащенные из-под праха давно растоптанных договоров и расставленные по периметру обречённой страны в марионеточных государствах лиметрофах, три сотни этих птичек готовы были взмыть в небеса по первому сигналу. Вместе с морскими трейдентами они готовились превратить российский ядерный арсенал в пыль. Четвёртая мировая, если считать третье противостояние НАТО и Варшавского договора, началось в полном соответствии с духом времени. То есть без объявления войны. К чему эта устаревшая формальность в 21 веке, когда просвещённое человечество сошлось во мнении, что недра принадлежать не тем, чьи предки раскинули над ними свои шалаши, а тем, кто больше сумеет из них выкочить. В самом белом на свете доме повод нашёлся легко. Для этого даже не пришлось ничего выдумывать. Достаточно было поманить русского медведя к Крымам и Донбассу, как в свое время Хусейна кувейтам. Благо почва для этого давно созрела, и в восточных областях Украины народ так устал от самостийников, что единство государства уже много лет стало формальным. После небольшого торга был подписан секретный протокол, точная копия пакта Молотова-Риббентропа. Мы признаем, что Левобережная Украина находится в сфере ваших геополитических интересов. Мы признаем ваше право размещать на ее территории воинский контингент со стрелковым оружием, необходимый для поддержания правопорядка в регионе. Дальше было все как в июне 41-го. С той разницей, что страна жертвы должна была предстать перед всей планетой как агрессор. Телевизор, изобретенный еще до Второй мировой, только в конце 20-го века превратился в страшное оружие. Задолго до удара были составлены списки журналистов, которые получат аккредитацию в Пентагоне. Специальная команда с помощью компьютерной графики уже вовсю монтировала сцены расправ русских оккупантов над мирным населением Украины, хотя ни один российский военнослужащий ещё не пересёк выдуманной границы, проведённой по живому. Капкан был расставлен. Ружьё заряжено, собаки рвались с цепей, И только медведь спокойно потягивался в своём логове. Ему оставалось недолго. Скоро на него обрушится вся мощь свободного мира. У страны, предназначенной на убой, не было шанса оправиться от нокаута, подтянуть резервы и броситься в последний бой с криком за родину. Времена настали другие. Сама война стала иной. Теперь всё решали не людские резервы и даже не мегатонны боеголовок, о информация, координация, точность и скорость. А с ними у этой страны, как презрительно величали её либералы, были проблемы